Глава девятая. Свет и звук. Нужно было уйти раньше, но Валерия все пыталась соответствовать неким общественным ожиданиям. Медлила, сомневалась из-за детей. Вот и нарвалась на дополнительные проблемы. В свое оправдание она могла сказать лишь то, что не ожидала такого от мужа. Он всегда был нерешительным, но агрессии в нем не было, даже затаенной. Когда ей сказали, что он напал на Полину, она сначала не поверила. Но ведь Вероника и Алиса не могли врать. Зачем им это? Такая суета потом началась. Полину забрали в больницу, Валентина тоже куда-то увезли. Полицейские, до этого мельтешившие в коридоре, теперь проникли в квартиру. Лера только и успела, чтобы послать сообщение Хромову, «забери меня отсюда, у меня проблемы». Дальше уже было не до того. Ее заставили давать показания. Может, она знала, что ее муж задумал что-то недоброе? Да ее чуть ли не в подозреваемую превратили. А как она могла понять, что у него мозг размягчился? Лера в последнее время вообще не обращала на него внимания, да и он к ней, к счастью, не приставал. Сидел себе тихонько в уголочке, в окно пялился. Если сама Полина до последнего не догадывалась, что ей грозит опасность, откуда об этом могла знать Лера? Наконец ее оставили в покое, уяснили, что она ничего не знает. Лера быстро бросила в чемодан остатки своих вещей, Она начала собираться еще до того, как Валя устроил этот цирк. Она убедилась, что нельзя оставаться в квартире, где происходит такое. Лера не желала иметь никакого отношения к проекту, она нуждалась в сильном мужчине, который оградил бы ее от этого кошмара. Она как раз застегнула чемодан, когда на телефон пришло ответное сообщение. «Во дворе соседнего дома справа от твоего ждет черный лимузин. Выйди к нему так, чтобы тебя никто не видел. Остальное расскажешь мне, когда приедешь. Не звони». Она знала, что Хромов не сможет ей отказать. Она всегда тонко чувствовала момент, когда мужчина начинал к ней тянуться. Конечно, пока ему самому непонятно, чем она так привлекла его на фоне девочек, которые рвутся в его постель. Но Лера собиралась ему это продемонстрировать. И, конечно, она понимала его желание соблюдать секретность, кому захочется связываться с каким-то криминалом. Лера взяла чемодан и украдкой покинула квартиру. Никто не пытался остановить или задержать ее. Полицейские убрались из подъезда, ступеньки были чистыми и мокрыми, в воздухе пахло хлоркой. Ланфен уехала с ними разбираться, что будет дальше. В квартире тоже наступило относительное затишье. Вероника и Алиса отправились в больницу вместе с Полиной, потому что Лев отказался это делать. Он заперся в своей комнате и ни с кем не разговаривал. Валентина забрали. Куда, зачем, что ему грозит, Лера и знать не хотела. Он и так доставил ей достаточно проблем. Во дворе дома все еще было неспокойно. Местные жители бурно обсуждали недавние события. Если бы тут вдруг появился черный лимузин, у них был бы новый повод для сплетен, поэтому Хромов все очень правильно рассчитал. Когда она пришла в указанный двор, машина уже ждала ее там. Водитель помог ей с чемоданом и открыл перед ней дверцу салона. Внутри было прохладно и царил приятный полумрак. Стекла машины были затемнены до зеркального состояния, чтобы любопытные прохожие не могли пялиться на тех, кто живет гораздо лучше их. Лера невольно прикинула, что можно делать в такой приватной машинке, и улыбнулась, а жизнь-то налаживается. Салон автомобиля был защищен от водителя непроницаемой стенкой и создавалось впечатление, что машина едет сама по себе, а пассажирка тут вообще одна. Это действовало расслабляюще, особенно при том, что движение было идеально амортизировано, и Лера его почти не чувствовала. Как будто лимузин оставался на месте, а планета вальяжно проплывала мимо. Массивная машина легко покинула двор, заставленный легковушками, влилась в городской поток. Лера чувствовала себя королевой. Она сидела на мягком кожаном кресле, смотрела, как пыхтят и злятся в пробках водители, они не могли ее даже увидеть. Но главное, впереди ее ждала совсем другая жизнь, а их привычное унылое существование. Подумав об унылом существовании, она вспомнила, что еще не окончательно порвала с прошлым. Инициировать развод с Валей можно позже. Если его осудят, сделать это будет совсем несложно. Пока же требовалось предупредить ту тихую китаянку, Ланфен, что Лера больше не участвует в этом шоу. Выслушивать упреки и спорить ей не хотелось, поэтому она решила ограничиться сообщением. Лера даже начала набирать текст, когда заметила, что в уголке экрана пропал значок мобильного оператора. Попытка отправить сообщение подтвердила, связи действительно нет. Полностью заряженный телефон стал лишь бесполезной игрушкой в ее руках. Находясь в самом центре города, он не ловил сеть. Так не должно было случиться. Лера точно знала, что деньги на счету закончиться не могли. Она только вчера проверяла баланс. Да и таких трюков ее телефон раньше не выделывал. Она попробовала выключить и включить его, искала сеть вручную, но все было бесполезно. Миниатюрное устройство не работало. Как это не вовремя? Телефон она получила в подарок меньше года назад, и он еще никогда даже не барахлил, а о поломках и речи не шло. Но говорят ведь, что если неприятности приходят, то все сразу. Лере оставалось лишь тяжело вздохнуть и напомнить себе, что это не самая большая беда, с какой можно столкнуться. Со своего места она перебралась поближе к перегородке, отделявшей ее от водителя. Оттуда доносилась приглушенная музыка, и Лера постучала, чтобы привлечь к себе внимание. «Простите!» — крикнула она. «Можно воспользоваться вашим телефоном? Мой почему-то не работает!» Она ожидала, что сейчас перегородка опустится, чтобы облегчить им общение, однако ничего подобного не произошло. Со стороны водителя не было никакой реакции. Вера даже разозлилась. «Надо же таким тупым быть!» — врубила музыку и теперь совершенно не слышит свою пассажирку. Она постучала по стеклу сильнее, повысила голос. «Эй, отзовитесь, что ли? Мне нужен телефон!» Музыка зазвучала громче, значит, водитель все-таки услышал ее. Однако его ответное поведение, мягко говоря, удивило. Лере стала не по себе, но она поспешила отместить это чувство. Должно быть, он просто не понял ее, не расслышал. И решил, что она с кем-то общается по телефону и прибавил громкость, чтобы невольно не подслушать. Это просто профессиональная этика. Ведь наверняка Хромов доверяет такую дорогую машину только тому, кто этого достоин. «Эй, уважаемый, да выключите звук, наконец!» Музыка достигла максимальной громкости. Она ревела в салоне так, что у Леры закладывала уши, и она уже едва слышала собственный голос. Это не могло быть случайной ошибкой. Водитель намеренно пересекал любой контакт с ней, и ее одиночество в салоне стало не таким уж заманчивым. «Остановите машину! Я хочу выйти! Я хочу позвонить Толе!» Лера сама не знала, зачем кричит. Уже было ясно, что ни одно из ее требований не будет выполнено. Но сопротивление, даже такое жалкое, дарило ей надежду, что еще не все потеряно. Она сама попробовала открыть дверцу автомобиля. Лимузин как раз двигался медленно в загруженном городском потоке, и с ней ничего серьезного не случилось бы, если бы она выпрыгнула на ходу. Она и не собиралась выпрыгивать – Ей просто нужно было привлечь внимание других водителей, чтобы ей помогли. Поворот ручки ничего не дал. Дверь как будто потеряла с ней всякую связь. А может, так и было задумано с самого начала. Но такое просто не укладывалось у Леры в голове. Ее что, похитили? Одной этой мысли было достаточно, чтобы привести ее в ужас. Лера уже не контролировала свои действия. Кричала, плакала, металась по салону, стараясь найти хоть какую-то лазейку. Это привело лишь к тому, что она сломала ногти, пытаясь справиться с упрямым механизмом. А водители окружающих машин не обращали на лимузин внимания. Просто очередная дорогая тачка, внутри которой ревет музыка. Мало ли таких. Из-за этого автомобиль, как и его пассажиры, вызывал у них лишь раздражение. По сути, ее похищали на глазах у десятков людей. Многие из них, может, и хотели бы помочь, и даже могли бы это сделать, но не подозревали, что ей нужна помощь. Во всем этом была ирония, граничащая с издевательством. Под конец Лера не могла даже бороться. Она свернулась калачиком на полу между креслами и просто рыдала, пока черный лимузин внезапно ставший похожим на гроб, увозил ее по оживленным улицам в полную неизвестность. Совсем с ума посходили. Алиса не обращалась ни к кому конкретно, просто оповестила об этом всех, кто находился в квартире Льва и Веронику. Но Адамович отказывался с ними общаться, он отсиживался в своей комнате, дожидаясь пока закончится проект, потому что надеялся, что ему все-таки заплатят. Вероника же слышала этот громогласный протест, но поддерживать разговор не стала, потому что считала это бесполезным. Решение, о котором сообщила им Лан Фен, и которое так разгневало Алису, психолог приняла не сама, она лишь передала волю инвесторов. Большую часть дня они провели в больнице с Полиной. Кто-то должен был сделать это, раз ее гражданский муж отказался. Полине пока не давали прийти в сознание из-за боли, но в целом прогноз был положительный. Ее жизни однозначно ничего не угрожало, и врачи считали, что кожу на лице со временем удастся восстановить почти полностью, без шрамов. Куда увезли Валентина, они не интересовались, у них были дела поважнее. Адрес сообщницы Птицелова, который добыли друзья Полины, оказался уничтожен водой. Он больше нигде не был записан, а приводить в сознание саму Полину было слишком опасно. Так что в некотором смысле Птицелов добился своего, если это действительно он управлял действиями Валентина, что, увы, было очень вероятно. Еще в больнице они обе пытались дозвониться до Дамира и Севера, в квартире продолжили, бесполезно. Ни один из них не выходил на связь, а потом телефоны и вовсе стали недоступны. День переходил в ночь, а вестей все не было. Зато были новости по делу Дины. Интернет уже полнулся слухами о том, что в коттеджном поселке, где она жила, произошел жуткий пожар. Якобы хозяйка сама подожгла дом, а пока пламя разгоралось, покончила с собой. Ее малолетних дочерей обнаружили на участке, Видимо, девочкам удалось выбраться самостоятельно. Официальные источники не подтверждали, что речь шла о Дине Воронку, но любительских роликов с болтовней соседей Алисе было достаточно. Внутри дома нашли лишь один труп, женский, и это хоть и не радовало, а успокаивало. Значит, Дамир и Север не успели добраться туда. Но тогда куда они подевались? Или их забрали уже оттуда? Алиса не представляла, чем птицелов мог заманить их, не знала даже, с чего начать. Тогда она и потребовала организовать централизованный поиск. Однако ей отказали. Обоих не было меньше суток, поводов для паники нет. Алису это не успокоило, однако ее возмущение сейчас ничего не дало. Она попыталась договориться с Лан Фен, но, судя по тому, в каком раздражении она вернулась, Ни к какому результату это не привело. Теперь она с таким же бессильным возмущением ворвалась в комнату Вероники и застала ту за компьютером. «Вообще ничего не изменилось!» — возмутилась Алиса. «Тебе что, плевать на него?» «О нет, Веронике было совсем не плевать. Она уж и вспомнить не могла, когда последний раз испытывала такое беспокойство. Оно сжигало ее изнутри, делая слабой и уязвимой. Ситуация стала слишком серьезной, и она знала, что Север давно бы уже позвонил, если бы мог. Но Вероника не давала себе поддаться этому чувству. Она сопротивлялась страху действиям и в этом преуспела. «Я просто пытаюсь понять, что мы можем сделать без помощи инвесторов». «Ничего в том-то и дело», — сжала кулаки Алиса. Как шоу снимать, так они любой бюджет предлагают. А как людей искать, фиг вам, не прошло и суток. Будут ждать минимум до полудня завтрашнего дня, представляешь? Представляю. Поэтому и хочу, чтобы ты успокоилась и поберегла нервы Ланфен. Ей так досталось. Я так не могу. Что мы можем сделать? Для начала понять, с кем мы имеем дело. «С Птицеловом!» — закатила глаза Алиса. «С долбанным психом, для которого мораль — это анекдот в одно слово. И, черт побери, я почти не сомневаюсь, что это Анатолий Хромов». «А я не уверена, что это он, хотя тоже считаю его наиболее вероятным кандидатом. Но Птицелов использует огромное количество методик, у него серьезные связи в криминальном мире. Откуда они у Хромова?» «Через его центр, может?» «Нет, я все равно сомневаюсь, что центра Рейки было бы достаточно для таких возможностей. Чтобы справиться с ним, нужно понять, в чем его главное преимущество. А это, несомненно, тот способ, которым он оказал воздействие и на Вадима Довлатова, и на Валентина Белоуса». Даже разозленная Алиса не могла отрицать сходство в их реакции – Оба творили жуткие вещи, не теряя при этом самообладания, И оба до этого никакой агрессии не проявляли. Поведение не меняется настолько кардинально без веской причины. И как мы это узнаем? Или ты сумела восстановить адрес этой Ксении? Нет, относительно Ксении мы пока в тупике, признала Вероника. Но я еще вчера связалась со своим знакомым профессором психологии США. Он специализируется на способах давления на личность. Хорошая специализация, иронично заметила Алиса. Достаточно узкая, что нам на руку. Я сообщила ему об особенностях поведения Довлатова, о том, что, возможно, это связано с неким прибором, который нужно прикручивать к полу и который требует большого объема электричества. Сегодня от него пришел ответ — То, что он описывает, совпадает с поведением Валентина. И что же он такое описывает? Так называемый эффект 25-го кадра. Это трюк маркетологов, с помощью которого они через скрытую картинку могут продать розовые бантики 50-летнему байкеру? нахмурился ее собеседница. Это-то здесь при чем? Да и потом я слышал, что этот 25-й кадр в рекламе — миф. Во-первых, мы не о рекламе говорим. Во-вторых, это не полный миф. Многие ученые считают, что 25-й кадр действительно способен оказывать серьезное влияние на психику человека. А в-третьих, и это сейчас главное, здесь использовано условное название, отражающее общий принцип. Сочетание света и звука использовалось для воздействия на психику человека очень давно, веками. Еще в начале 20 века эта методика вполне официально применялась в некоторых психиатрических клиниках мира, а задолго до этого она использовалась при изобретении устройств пыток. Яркое мелькание света, особое сочетание ритмов, движения, все это порой в сочетании с контролем над температурой и запахами было способно изменить сознание. Иногда бесповоротно. «Все зависит от вида, воздействия и времени», — добавила Вероника, еще раз пробежав глазами по письму. «Как ты наверняка помнишь, само наше расследование началось с ненормального поведения одного человека». «Чем оно может быть обусловлено?» «Понятно, что все сразу думают о наркотиках, и мы тоже подумали. В мире сейчас существует столько видов наркотиков, что они чуть ли не всесильными кажутся». Но это ведь не так. Здесь мы совершенно точно знали, что наркотики ни при чем, я указала это в обращении. Поэтому нам и рассказали о другом пути. Судя по всему, Мелоник Август обзавелся машиной, способной воздействовать на подсознание. Такие устройства могли создаваться в разной форме, но общий принцип работы у них был один. Нужно заставить человека смотреть на то, что ему неприятно, и слушать то, что доставляет ему дискомфорт. Отсюда и следы от болтов на полу в бывшем лагере. К полу, скорее всего, прикрутили кресло, чтобы вырывающаяся жертва не могла его опрокинуть. Повышенное потребление электричества было связано с одновременной работой звука и видео. Та кровь, которую обнаружил Дамир, тоже была связана с этим. Если воздействие велось слишком сильно, жертва могла поранить сама себя. Так что по-настоящему важных вопросов оставалось всего два. Где глава секты взял такую машину и как контролировал процесс воздействия? Казалось невероятным, что у этого шута есть такая техника. Но проверь архивы, и многие кусочки мозаики появляются сами собой. В детстве Мелоник Август, для которого это сомнительное имя не было настоящим, жил в закрытом советском городе. Его отец был инженером-изобретателем, разработки которого навсегда остались засекреченными. Понятно, что выкрасть его изобретение Мелоник не мог, это было бы слишком, но ему достаточно было получить необходимые знания, чтобы построить что-то с нуля. При этом американский профессор утверждал, что полноценно управлять процессом такого воздействия невозможно, Человеческий мозг слишком сложная конструкция природы. Сломать его гораздо проще, чем заставить действовать так, как кому-то нужно. Поэтому официальной методики использования 25-го кадра так и не появилась. Но он не отрицает, что можно запрограммировать человека на выполнение определенных действий через стимулы, добавила Вероника. Например, видит зеленый свет, стреляет из ружья. Это я условно говорю, но суть такая. Связь между действием и стимулом должна быть очень простой. Само действие — примитивным, не требующим размышлений. И что? Птицелов настроил мозги Довлатова так, что он при виде белого платья ножом жену затыкал. Когда Алиса поддавалась плохому настроению, она была склонна к неуместным возражениям. Сейчас это было не кстати, но Вероника напомнила себе, что хоть одна из них должна оставаться спокойна. «В случае с Довлатовым, думаю, произошло то, о чем я говорил раньше. Вместо того, чтобы внушить Вадиму примитивное действие, его попытались нагрузить чем-то настолько глобальным, как любовь, и это привело к потере рассудка». «А Валентин?» «Его не было всего одну ночь». Правильное и полноценное воздействие за такое время провести невозможно. Думаю, Птицелов надавил на него слишком сильно, сломал сразу. И потом мы не знаем, что привело его к действиям на кухне. По какой-то причине он напал именно на Полину, хотя я и ты были рядом с ним гораздо раньше. Возможно, от нее исходил какой-то стимул. Ответов на многие вопросы у Вероники пока не было, она сама полностью не понимала, как может работать такая машина. В письме, которое она получила, было лишь условное описание. Да и то чувствовалось, что профессор и сам рассуждает об этом чисто гипотетически. Он верит, что такую машину можно создать, но не верит, что кто-то это уже сделал. Если бы действительно существовали технологии, с помощью которых можно управлять человеком, то о них бы все знали, или, по крайней мере, ими бы обладали военные, а не шарлатаны вроде Мелонига Августа. Поэтому Вероника не бралась утверждать, что разгадала действие птицелова верно. Но один фактор все же подтверждал ее догадки. «Смотри», — она указала на монитор компьютера. «Когда я начала думать об этой машине, я проверила потребление электричества внутри центра Курама». «Как ты это сделала?» Вероника в ответ лишь усмехнулась. «Если ты умеешь вскрывать виртуальные архивы банков, то пробраться в систему электросетей — вопрос пяти минут». Скажем так, я умею находить ответы на интересующие меня вопрос. Так вот, за последние полгода можно отметить целый ряд случаев, когда потребление электроэнергии в центре резко возрастало. Довольно большое их число приходится на декабрь и январь, время, когда Давлат и Яна встречались и готовились к свадьбе. Несколько случаев было осенью. А вот смотри, большой скачок в марте, в то время, когда Валентин не ночевал в этой квартире. Но насколько же Хромов обнаглел, если установил эту штуку в своем центре? Присвистнула Алиса. Это как раз относительно логичный поступок. Он владеет всем зданием, а значит, любые проблемы с электроэнергией не привлекут внимания обозленных соседей. Он может оборудовать помещение с хорошей звукоизоляцией. Конечно, он рискует, но в его случае преимущества перевешивают риск. Как и следовало ожидать, через пару секунд Алиса уже рвалась в бой. Тогда нужно рассказать все это Лан Фен. Пусть связывается с Троновым и остальными. Мы должны обыскать центр. Должны, подтвердила Вероник. Но только мы будем делать это самостоятельно. Почему? Потому что обыск имущества Хромова — дело рискованное. Это, конечно, не остановит Кастора, но он потребует более серьезных доказательств, чем мои домыслы и скачки электричества». Но ведь Дамир! Она не закончила, однако это было и не нужно. Обе понимали, о чем речь. Если Север и Дамир исчезли, они, скорее всего, у Птицелова, у Анатолия Хромова. Он может убить их, а может повторить тот трюк, что уже проделал с Валентином. По сути, превратить их в бомбу замедленного действия он убивает сразу двух зайцев, избавляется от врагов, не привлекая к себе внимания. Очевидно, что он уже знает о проекте, не может не знать. Раз у него не получилось избавиться от таких преследователей через обычное убийство, он задействует их самих. Это не тот случай, когда у него может получиться или не получиться. Даже если он не сумеет заставить пленников делать то, что нужно ему, их сознанию будет нанесен непоправимый вред, и они уже никогда не станут прежними.